Глава пятая. Лучший друг. Идти обратно легче, чем я думала, но все же я нервничаю, и мои руки дрожат. До сих пор не могу поверить, что иду рядом с Аресом. Я держусь на шаг позади, чтобы вдруг не столкнуться с его милым и обезоруживающим лицом. Тем не менее, я с любопытством изучаю его мускулистые руки и ноги. Ему идут занятия футболом, и у него подтянутое тело, он выглядит сильным. С глупым видом я наблюдаю за ним, и когда он ловит мой взгляд, смущенно опускаю глаза. Орес смотрит на меня через плечо с ехидной улыбкой, и я перестаю дышать. «Ну почему же он так чертовски привлекателен? Почему?» Я ворчу и смотрю на улицу, по которой мы идем. Орес проводит остаток пути в телефоне. Когда мы подходим к моему дому, становится немного неудобно. Он останавливается рядом со мной и проводит рукой по своим волосам. «Вот и твоя берлога, ведьма!» «Перестань меня так называть!» «Причесывайся почаще и перестану!» «Удар ниже пояса!» Я тут же пытаюсь пальцами расчесать спутанные волосы. «Это из-за погоды!» Арес улыбается. «Как скажешь!» Он делает паузу. «Ведьма!» «Очень смешно!» Арес смотрит в свой телефон, будто проверяет время. «Заходи, пока твоя мама не вышла и не затащила тебя внутрь!» «Моя мама так не сделает!» «Высокомерно говорю я!» «Она доверяет мне!» И словно услышав это, мама отвлекает меня. «Ракель, это ты?» «Черт!» Я нервничаю. «А, было весело. Спокойной ночи. До свидания. Я разворачиваюсь и иду к двери». «Разве ты не сказала, что твоя мама тебе доверяет?» «Ракель!» Я снова поворачиваюсь к нему. «Тсссс!» Я машу ему двумя руками, чтобы он ушел. «Иди давай!» Орес смеется, показывая свои идеальные зубы. У него красивая улыбка, и я могла бы остаться и смотреть на нее всю ночь. Но моя мама вот-вот выйдет и начнет ругаться. А раз показывает мне пальцами, окей. Ладно, ухожу, ведьма-преследовательница. Теперь составное прозвище? Он одаривает меня высокомерной улыбкой. Я изобретательный, знаю. Я тоже греческий бог. Я тут же жалею о своих словах. Греческий бог, Ракель, серьезно. Мне нравится это прозвище. «Конечно, нравится эгоист!» «Ракель!» Снова поворачиваясь ко мне спиной, на этот раз он ничего не говорит и уходит, пока я открываю дверь. Захожу в дом и прижимаю спиной к двери с глупой улыбкой на лице. Все еще не могу поверить, что я была с Аресом. Парнем моей мечты. «Ракель Маргарита Мендоса Альварес!» Когда мама называет себя полным именем, ты понимаешь, что у тебя проблемы. «Привет, мамулечка!» Говорю, я самой нежной улыбкой, какую только могу изобразить. Роза Мария Альварес. Трудолюбивая, образованная и целеустремленная женщина. Она лучший человек, которого я знаю, но как мать она может быть очень строгой. Несмотря на то, что она проводит много времени на работе, она медсестра, дома мама любит все контролировать. «Без мамулечка!» Она тычет в меня пальцем. «Сейчас десять вечера. позволю узнать, где ты была». Мы же договорились, что летом я могу гулять до одиннадцати. Только по выходным, — напоминает она мне, — при условии, что я знаю, где ты и с кем. Я зашла в пекарню, чтобы съесть пончик. Пекарня закрывается в девять. Я откашливаюсь. И я не договорила, я стояла возле пекарни и ела пончик. Ты надеешься, что я поверю в это? Я кладу руки на талию. Так все и было, мама. Ты знаешь меня, чем я могла еще заниматься. Кроме того, что позволило парню целовать себя в шею на кладбище. Мамины глаза сверкают. «Лучше тебе не лгать мне, Ракель. Я бы никогда не посмела, мама. Я обнимаю ее и целую в щеку. Ужин в микроволновке. Ты лучшая». И уделя время своей собаке, она только и делала, что тоскливо ползала по всему дому. «О, она скучает по мне. Либо голодная. И то, и другое вполне возможно». Закончив с ужином, я поднимаюсь в свою комнату, и роки бежит ко мне, чуть не сбивая меня с ног. Он растет с каждым днем. «Привет, щеночек!» Пушистый ангелочек. Я нежно глажу его по голове. «Кто самый сладкий щенок в мире?» роки облизывает мою руку. «Правильно, это ты!» В кармане куртки звенит телефон. И я закрываю ногой дверь в свою комнату и открываю сообщение. «Это джошо мой лучший друг!» Мы не виделись с ним уже несколько дней, потому что я проводила время с Дани. А эти двое не выносят друг друга. От Джошуа лд Спишь? Я. Да, что случилось? Он звонит. Привет, Рочи! Говорит он мне взволнованно. Джошуа всегда зовет меня Рочи. Привет, Йоша! И я, конечно, зову его как динозавра из игры Марио Карт. Он похож на Джошуа и такой же нежный. Это не самые серьезное прозвище в мире, но в свою защиту скажу, что мы зовем так друг друга с детства. Во-первых, это сумасшедшая не с тобой. Нет, Даня должна быть дома. Наконец-то мы с тобой вдвоем. Ты меня бросил, я уже забыл твое лицо. Прошло четыре дня, Йоши. Это очень долго. Как насчет завтрашнего марафона «Ходячих мертвецов». Только если ты поклянешься, что не смотрел новые серии без меня. Даю слово. Я хожу по своей комнате. Тогда договорились. У тебя или у меня? Я смотрю на настенный календарь. Давай у меня. Мама завтра на двойной смене, и у меня телевизор побольше. Ладно, до завтра, Рочи. До завтра. Я улыбаюсь и вспоминаю. Когда-то мне казалось, что я влюблена в Джошуа. Это единственный парень, с которым я так близко общаюсь но я бы никогда не осмелилась рискнуть нашей дружбой, пока не поняла бы наверняка, что чувствую. Джошуа — нежный, застенчивый и привлекательный парень, не такой умопомрачительный, как Арес, но по-своему очаровательный. Он носит очки и кепку козырьком назад, которую никогда не хочет снимать. Под ней он прячет свои непослушные каштановые волосы. Я подхожу к окну, вдруг Арес снова пользуется моим Wi-Fi. Мое сердце вздрагивает, когда я представляю, как он сидит на стуле с ноутбуком на коленях и этой глупой высокомерной улыбкой, которая так ему идет. Но когда открываю шторы, я вижу только пустой стул и несколько капель воды на нем, оставшихся после сегодняшнего дождя. Я смотрю на дом ареса Из моего окна все хорошо видно, так как Орес всегда оставляет шторы открытыми. И иногда мне кажется, что он делает это нарочно. Я смотрю в его окно. Свет горит, но ареса там нет. И я разочарованно вздыхаю. Я уже почти сдаюсь, но тут появляется он, хватается за ворот своей футболки и снимает ее. Я тут же краснею, когда вижу его обнаженное тело. Этот плоский и расчерченный кубиками живот, эти сильные руки, эти татуировки, эта буква В внизу его живота. Становится жарко. Я смущенно опускаю глаза, но не могу не взглянуть еще раз. К моему удивлению, Арес стоит у окна, глядя прямо на меня. Черт! Я ложусь на пол с чувством стыдал, ползаю от окна. Рокки растерянно наклоняет голову. «Не осуждай меня», — говорю я. Звонит телефон, и я вздрагиваю. Молюсь, чтобы это был не Арес, издевающийся над тем, что только что произошло. Я нервно открываю сообщение. От Арес с сердечком. «Тебе нравится вид?» Я улыбаюсь и отвечаю ему. «Я». «Да, я просто смотрела на Луну». Арес. «Какую Луну сейчас пасмурно». Какая я тупая. Я. Я только хотела убедиться, что никакие соседи не пользуются моим интернетом. Арес. Твой интернет здесь не ловит. У него на все есть ответ? Я. Я хотела убедиться. Я долго жду и понимаю, что он мне не ответит. Иду в душ и надеваю пижаму, выхожу из ванны, высушивая волосы полотенцем и вижу новое сообщение на своем телефоне. От Арес с сердечком. Почему бы тебе не прийти сюда и не убедиться получше? Сообщение пришло пять минут назад и застало меня врасплох. Он хочет, чтобы я пришла к нему в такое время? Похоже, он хочет... Я роняю полотенце. Нет. Пусть я девственница, но я не глупая и умею читать между строк. Приходит новое сообщение, я подпрыгиваю. От Арес сердечком. Мне нравится тебя пугать. Спокойной ночи, колдунья-сталкерша. Это была шутка мне так не кажется аррес и дальго только что пусть и завуалировано пригласил меня к себе чтобы заняться известно чем и что меня больше всего смущает то что я задумалась вместо того чтобы бежать к нему в комнату судя по всему я могу только болтать как сказала бы дани я просто болтаю но в нужный момент не могу решиться глупые глупые роки